Глава 677. Битва богов Если бы Гуань Дуньян, и Мишо сейчас увидели искусство Ван Дуна, то ощутили бы всю несправедливость этого мира. Наследнику воина клинка удалось играючи смешать вместе всевозможные природные элементы. С другой стороны, Патрокл оставался абсолютно невозмутим перед лицом техники врага. Мужчина выпрямил спину и взмахнул копьем в направлении двух гигантских драконов.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 «Давай же, Ван Дун, Используй оружие и закончи уже эту битву!» — крикнул Карл к экрану, подскочив со своего места. Даже когда судьба всего человечества висела на волоске, этому бодрому генералу всё равно удавалось сохранять уверенность. Однако, даже несмотря на своё невежество, во время космических боёв Карл был для человечества незаменим. Пытаясь избавиться от напряжения, Ван Дун начал разминать шею. Патрокол же, в свою очередь, был удивлён тем, что его противник — совершенно не пострадал от такого смертоносного удара. «Неплохо. Похоже, ты значительно улучшил своё владение копьём. Ну что, с разминкой покончено. Перейдём к делу», сказал Ван Дун, разминая руки и ноги, словно готовясь к выполнению каких-то сложных физических упражнений. Подобная космическая сцена вызвала смех у всех перворождённых, наблюдавших за боем. В отличие от членов Великих Домов, Ван Дуну не требовалось следить за своей репутацией